К счастью, никто не будил меня до полудня, потому что если бы кто-то попытался тронуть меня раньше, я бы ему руку оторвала. После краткого обеда Гаори, Амелия и я решили отправиться наводить справки по городу. Обстановка в семье Радека оставалась прежней, ссоры и растущая враждебность отца и сына ко мне и моим товарищам, так что мы решили, что если хотим добиться успеха в нашем деле, то следует действовать самостоятельно. Мы получили разрешение Радека и оставили Кселоса за охранника, есть и спать в поместье. Мы также заглянули в оружейный магазин, где я смогла купить новый короткий меч. Клинок, что я выбрала, не был лучшим из лучших, но вполне приличным. Стоил он немало. Когда день сменился вечером, мы прекратили рыскать по городу в поисках улик и решили свидеться с Зелгадисом. Приятно было просто собраться в таверне и спокойно посидеть, а не подрываться. Так, для разнообразия, знаете? «Что сегодня?» Спросил Золгадис после того, как я посвятила его в подробности. «Удалось что-нибудь выяснить в городе?» «Ничего такого. С тех пор, как радок взялся за семейный бизнес, его популярность сильно упала. Я сделала долгий глоток из чашки, прежде чем продолжить, глядя в неё. Хотя он всё ещё довольно прилично зарабатывает». Амелия кивала моим словам, Гаорис полз по стулу, похоже, задремав. «В общем, продолжала я». Другие купцы в Визенде находили отца Радека отвратительной личностью, с которой не стоит иметь дел. Я могу представить, чтобы кто-то нанял ассасина, чтобы прикончить этого парня, но он уже мёртв. Я пожала плечами. Люди думают о радыке как о более слабом игроке, чем его отец. Сомневаюсь также, что кто-то нацелился на него из-за старых ошибок папы. Но есть тут один парень. Резек. Он жил в доме Радека до того, как кто-то его купил. Стоит к нему приглядеться. К нему? Почему? Некоторые люди говорили, что сразу после покупки Радаком имения за бесценок, Розак напился и бродил по улицам, выкрикивая «Я убираюсь из этого города!». На следующее утро он исчез, и с тех пор никто его не видел и не слышал о нём. Залгадис нахмурился. «Это может и странно, но ты вправду думаешь, что он наш клиент?» «Без понятия». Я сделала ещё один большой глоток. Мы не нашли никаких признаков грязной игры. Всё выглядит так, будто он действительно покинул город, «Точно ничего нельзя утверждать!» Я задумалась на мгновение, затем добавила. На времени на тщательное расследование у нас нет. В любом случае, едва ли у Рэзека хватало денег или духу, чтобы покуситься на Радека?» «Дамы Радека, вероятно, менял владельцев два или три раза до Рэзека, но я сомневаюсь, что кто-нибудь из бывших хозяев стал бы нанимать ассасина Вардизоума». Зелгадис плел пальцы рук перед собой, размышляя над всем, что я ему рассказала. «Исказанного тобой следует...» — пробормотал он наконец, — что за этим кроется некая потаённая обида. Что-то чего нам не разузнать. Именно. Золгадис поёрзал на сиденье. — Прекрасно. — сказал он с нотками злобы в голосе. — Есть кое-что ещё, что я хотел спросить у тебя. Он бросил на меня тяжёлый взгляд. — Какого хрена делает Кселос всё это время? — Играет в шахматы. — ответила Амелия, фыркнув. — Вот сволочь! Залгадис сжал кулак. «Баклуши бьёт, да? Я не удивлян». Я жестом попросила его успокоиться. «Мы в общественном месте!» — шикнула я. «И перестань волноваться о Кселосе!» Залгадис и Эмелия дружно уставились на меня. Я отвела взгляд. «Слушайте, вы два!» — твёрдо проговорила я. «Кселос наш товарищ по странствию. Он не наш друг и не наш союзник. Усекли?» Залгадис громко фыркнул. «Да как угодно!» Проворчал он, Амелия зло вздохнула и сникла. «Полагаю, вы правы», — признала она. Это было рисковато, но суть отражала верно. Истинных мотивов Кселоса я не знала, и раз у меня не получилось полностью доверять ему, то и полагаться на него я определённо не могла. Была бы воля залгадиса и Амелии, Кселоса не было бы с нами. Но я предпочитала держать его в поле зрения, поскольку он мог пригодиться. Зал я хотела сменить тему». «Появление Зоума прошлой ночью, в общем-то, не удивило меня. Но все же мне стало интересно. Ты видел каких-нибудь подозрительных мужчин, живущих здесь?» Зал Гадис поднял бровь. «Но...» — пробормотал он. «Это совсем не первоклассная гостиница Лина. Каждый здесь подозрителен, включая меня. Кроме того, он рассеянно обхватил кружку. Этот Зоум, похоже, больно ловкий. Если он достаточно силен, чтобы составить конкуренцию Гаури то наверняка может затаиться до следующей возможности ударить. Добавь к этому то, что он, скорее всего, устроился в Визенте до нас, и в итоге получится, что мы ищем оголку в стоге сена». Зол, как обычно, прав. В тот момент я особенно ненавидела его за это. «Чудесно!» – проворчала я. «Так наш единственный выход – это ждать, пока он снова не придёт за нами». «Как думаешь, есть связь между теми Мазоку и проблемами Радека?» «Да чтоб я знала». Но Зоума сказал мне прийти в Визенди, и как только мы прибыли, «Бамс!» Я хлопнула кулаком по ладони. Мы были атакованы Сейграмом и его очаровательными друзьями. По мне, так не похоже на совпадение. На секунду я остановилась, чтобы подумать. «Но это не похоже на Зоуму», — признала я. Уверен, он хотел бы закончить начатую работу самостоятельно. Он не стал бы привлекать компанию демонов, чтобы они сделали всё за него. Может, наоборот? Как думаешь?» «Может, Саиграм обратился к Зауме?» «Та же беда. Взгляни с точки зрения Саиграма. Если он хочет моей смерти, с чего бы ему опускаться до объединения сил с человеческим ассасином?» Вдруг Камелия подскочила на стуле. «Вот мне в голову ударило!» Заявила она. Я подумала, уж не Орехом ли запустил в неё один из посетителей таверны. Но нет, ей действительно было что сказать. «Если Заума был нанят, чтобы убить Лену?» Разъясняла она. «И если он также был нанят убить господина Радока, тогда, может быть, тот, кто нанял его убить господина Радока, связан с Эйграмом?» «Я застонала от этого предположения». «Хочешь сказать, некто, нанявший за уму убить радака случайно имеет связь с кем-то, кто раньше сражался с нами?» Она сощурила глаза и поморщилась «Полагаю, это несколько натянуто Гаури воспользовался шансом сказать что-нибудь. «Как бы то ни было», — прямолинейно проговорил он, «какая разница?» «Раньше, позже, всё, что имеет значение, — это сможем ли мы надрать ему задницу?» Он знал, как свести, но нет обсуждения. Я плюхнулась на стул. «Дело говоришь», — сказала я хмуро. Гаури не может следить за нитью разговора, сомневаясь, кстати, что он вообще нас слушал. Но он всё же хорош в обнаружении сути. «Если мы хотели выйти живыми из передряги, нашей единственной надеждой было изучить поведение противника и разгромить его в одном генеральном сражении» или в серии коротких сражений. Серия коротких сражений, которая могла занять целую вечность. Я вздохнула. Отчего наши приключения всегда отягощены потерями времени.